Кошка Золушка Забава шестая первого дня Цецола, побуждаемая мастерицей убить свою мачеху, думает, что будет иметь от мастерицы уважение за то, что помогла ей выйти замуж за ее отца. Но вместо этого высылается жить на кухню. Однако по волшебному искусству фей после разных приключений удостаивается чести стать женой короля. Слушатели казались окаменевшими подобно статуям, слушая рассказ о блохе, и затем подтвердили ослинную глупость короля, который подверг такому риску интересы своего потомства и наследование престола в королевстве ради пустой забавы. Наконец, когда все утихли, Антонелла начала такую речь. «Хоть зависть и способна затеять бездну лукавых дел, но ей удается приобрести разве что грыжу взамен водянки. И только лишь она возомнит, что утопила кого-то в море, как тут же сама оказывается под водой, да еще и разбиваются арифы. Так приключилась с некими завистливыми девицами, о чем пришло мне на мысль вам рассказать. Итак, да будет вам известно, что жил в прежние времена один вдовый князь, который так дорожил своей единственной дочерью, будто ничего другого, кроме нее, не видел в целом мире. Для нее он держал искусную мастерицу, которая учила ее вышивать тамбором, плести кружева, искусно делать бахрому и строчку, и при этом выказывала ей такие теплые чувства, что невозможно описать. Но вот отец женился в другой раз. И взял он за себя некую злую и коварную женщину. И будто подстрекаемая дьяволом, Начала эта проклятая женщина питать отвращение к падчерице, постоянно строить ей рожи до да гримасы, до да страшные глаза, так что бедная малышка все время жаловалась мастерице на материные обиды, говоря ей: "Ах ты, боже мой! Вот если б не она, а ты могла бы стать мне мамочкой, ты, которая даешь мне столько тепла и ласки, и столько тянула на эту песню, что удалось таки ей запустить мастерицы". «Муха в ухо», и та, ослепленная неким бесенком, однажды говорит ей, «Если будет тебе угодно поступить с этой дурной башкой так, как она с тобой, то я стану тебе матерью, а ты станешь мне вместо зрачка в глазу». Еще не дав ей говорить, Цецолла так звали девушку, отвечала, «Прости меня, что прерываю твою речь. Знаю, как ты меня любишь, и поэтому молчи, довольна того, что ты сказала. Учи меня мастерству». А остальное я сделаю сама. Ты пиши, а я подпишусь. Так давай же, подхватила мастерица, открой уши да хорошенько слушай, и станет твой хлеб белее, чем яблони в сад. Как только пойдет отец из дому, скажи мачехе, что хочешь себе одежду из тех ветхих, что лежат в чулане в большом сундуке, чтобы сберечь те, что теперь на себе носишь. А Ана, ты рада видеть тебя всю в заплатах «Да ворванье!» «Откроет сундук, чтобы выбрать то, что поплоше, а тебе скажет, придержи крышку. Пока будет рыться внутри, ты крышку-то и опусти, чтобы упала со всей силы, до да шею ей и переломила. Когда это сделаешь, а ты ведь знаешь, что отец твой на все готов, хоть фальшивый деньгу бить, лишь бы только ты была довольна, выпадет случай, когда он тебя приласкает, а ты у него и попроси». Чтобы он взял меня в жены Сделаешь меня счастливой И будешь госпожой всей моей жизни Как услышала это Цицола Стал ей каждый час длиннее тысячи лет И, наконец, удалось выполнить ей до точки Все, чему научила мастерица И когда прошел траур по несчастной мачехе Стала Цицола жать отцу на все клавиши Чтоб женился на мастерице Сперва князь почел это за шутку, но дочка, как говорится, столько била плашмя, что пробила острием, потому что в конце концов согласился он на ее слова и, взяв в жены кармазину, как звалась мастерица, устроил великое праздненство. И вот пока молодые наслаждались любовью, вышла Цецола на террасу в своем доме, и тут одна голубка, перелетев через каменную ограду, подлетела к ней и говорит... Когда будет тебе в чем-то нужда, пошли кого-нибудь попросить об этом у голубки из тех фей, что живут на острове Сардинии, и вскоре это получишь. Новая мачеха дней пять или шесть окуривала Цицолу дымом ласки и на почетное место ее сажала, и вкусные кусочки ей подкладывала, и наряды лучшие на нее надевала. Но прошло лишь немного времени послала все эти любезности за Дальнюю Гору и до конца забыла оказанную ей услугу. О горе, душе имеющей злую госпожу! А вместо того стала поднимать повыше своих шесть дочерей, которых до той поры таила. И так закрутила мужем, что он принял к сердцу падчерец и выкинул из сердца собственную дочь. Вплоть до того, что... «Сегодня сама отдашь, а завтра соскать негде», перевели ее из покоев на кухню, из-под балдахина к очагу, от роскошных золотых вещей дешелковых к тарепью, от скипетров к вертелам, и не только положение ее переменилось, но даже имя. И вместо девушки Цецолы стали звать ее Кошкой Золушкой. Вышло так, что князю понадобилось отбыть в Сардинию по делам своего княжества. И стал он спрашивать с первой до последней у империи, коломиты, фьореллы, диаманты, коломбины и паскуареллы, то есть у всех шести своих подчерец, чего им хотелось, чтобы он привез им оттуда в подарок. И одна попросила наряд, в чем люди выходят, другая — убор для волос, третья — румян для лица, Четвертое без делушек всяких, чтобы время проводить. Одна одно, другая другое. Наконец, после всех, будто в насмешку, сказала дочери, «Ну, а чего бы ты хотела?» А та отвечает, «Ничего. Только скажи обо мне, голубки тамошних фей, чтобы прислала мне что-нибудь. Только если забудешь, то не сойти тебе с места ни вперед, ни назад. Держи, однако, в голове, что я тебе сказала». Ибо что у кого на уме, тот то и делает. Отправился князь в путь. Уладил свои дела на Сардинии, Купил все, что просили у него пачерицы, А процецолу из головы выпустил. Но когда сел в корабль и поднял парус, То не смог корабль выйти из порта. И думали, что сопротивление течения Не дают ему выйти. Корабельщик, уже почти отчаявшись, В изнеможении лег уснуть и увидел во сне фею, которая сказала ему: «Знаешь, почему не можете вы выйти? Потому что князь, что на борту у тебя, не исполнил слова данного дочери, ни о ком не забыл, кроме той, что от плоти и крови его рождена». Проснулся корабельщик, рассказал сон князю, и он, смущенный своей необязательностью, пошел в пещеру к феям. И рассказав им о дочери, попросил, чтобы они передали ей какой-нибудь гостинец. И тут выходит из пещеры девушка, красивая, словно знамя вознесенная, и говорит князю, что благодарна его дочке за добрую память и что ей дорога ее признательность. И с этими словами дает ему побег финиковой пальмы, золотую матышку, золотое ведерко и шелковую салфетку и все для того, чтобы посадить и возделать пальму. Удивленный такими дарами, князь распрощался с феей и отправился в свою страну. Здесь он одарил патчерец всем, что каждая из них просила, а после всех и дочери передал гостинцы, что послала фея. И Цицола с такой радостью, что разве из кожи вон не выпрыгивая, посадила пальму в красивый горшок и стала рыхлить землю и окапывать утром и вечером поливать, салфеткой шелковой утирать столь прилежно, что в четыре дня выросла пальма в рост женщины. И вышла из нее фея и говорит, «Скажи, чего тебе надобно?". И Цицола сказала, что хотела бы иногда выходить из дому, только лишь бы сестры о том не проведали. И фея ей в ответ, «Как захочется тебе из дому выйти, зайди ко мне в горшок и скажи, «Пальмочка моя золотая». Матышкой золотой я тебя окапывала, Из ведерка золотого тебя поливала, Платочком шелковым утирала. Сними с себя, надень на меня. А когда вернешься и захочешь раздеться, Тот же стих повтори, только конец перемени. Сними с меня, надень на себя. И вот настал день праздника. Вышли в свет мачехины дочки, все расфуфырены, наряжены, накрашены, все в завитушках, в побрякушках, в безделушках, надушены всеми цветками, лепестками, мимозами и розами. Тогда и Цицола вбежала скоренько в горшок, проговорила слова, что научила фея, и вышла вся разукрашенная, точно королева. И севшая на коня, а следом двенадцать пажей, такие все опрятные и да нарядные, поехала, куда поехали сестрицы. Ну и слюнки же у них изо рта потекли, как увидели они эту голубку ясную. Но угодно было случаю, чтобы привелось быть в том месте и королю. И он, увидев невероятную красоту Цоццолы и оставшись весьма очарован ею, приказал самому верному слуге вызнать все, что возможно об этой красоте из красот. И кто она такова? Где обитает И слуга, не мешкая Поехал за ней следом Но она, остерегаясь слежки Рассыпала за собой по дороге Горсть золотых монет Которыми снабдила ее пальма на этот случай И слуга, увидав золотые Выронил узду И стал наполнять руки до кармана монетами А она мгновенно проскользнула в дом Где разделась так, как научила ее фея А тут и эти чучелы сестрицы приехали и чтобы ее поддеть, принялись ей рассказывать, где были и что видели. Тем временем и слуга вернулся к королю и тоже рассказал, как было дело с монетами. И разгорелся король великим гневом и говорит ему, «За пару грошей говенных то своего господина желание продал, но теперь любой ценой обязан ты разведать, кто есть сия прекрасная девица и в коем гнездышке сей сладкий птенчик таится». И настал другой праздник. И поехали сестрицы все разнаряжены да напомажены, оставив бедную золушку у очага. И сразу побежала она бегом к пальме и проговорила те слова, что и в первый раз. И вышла из пальмы целая куча придворных девушек. одна зеркало держит, другая воду приносит, третья для кудрей завивку, четвертое притирание с румянами. Пятая шпильку для прически, шестая с платьем спешит, седьмая с венцом алмазным до да сожерельями. И, украсив ее словно солнце, посадили ее в карету, запряженную шестерней, а на запятках стояли стременные, да поживли в реях. И, прибыв в то место, где был праздник, повергла она в великое изумление сердца сестриц. А в груди у короля. «Разожгла сильнейшее пламя». А как поехала к себе и принялся слуга ее выслеживать, то, чтобы не дать себя догнать, разбросала она по дороге пригоршнями жемчужины и камни драгоценные. И пока человек тот остановился собирать их, ибо не таковы были те вещи, чтобы мимо пройти, она выручила время добраться до дому и переодеться, как и в прошлый раз» и приплелся слуга к королю, весь дрожа от страха. А тот говорит ему, «Клянусь душой всех умерших моих сродников, если ты мне ее не разыщешь, таких тебе колотушек задам, и столько пинков в задницу получишь, сколько волос у тебя в бороде». Настал, однако, и еще праздник. И выехали сестрицы, а она снова к пальме, говоря стих волшебный. И разоделась в великолепие безмерное, и села в карету золотую, со столькими слугами спереди и сзади, будто куртизанку именитую застали на прогулке и окружили стражи и сыщики. И когда распалила ревность сестриц, уехала, а слуга понесся следом за ее каретой, точно нитка за иголкой. Она, видя, что он ни на шаг не отстает, кричит: Ну-ка, подбавь в жару, кучер! И помчалась карета во всю прыть. И так скоро неслась, что с ножки ее слетела туфелька. И не видно было на свете штучки изящнее. Слуга, не сумевший догнать карету, что летела птицу, подобрал туфельку с земли и принес королю, рассказав все, как было. Король взял в руки туфельку и говорит, «Если фундамент столь прекрасен, то каков же сам дворец?» О дивный канделябр, на котором стояла свеча, воспламенившая меня! О треножник прекрасного сосуда, в котором кипит моя жизнь! О чудный поплавок, держащий леску амура, который уловлена моя душа! Вот я сжимаю, я лелею тебя в руках моих, и, коль не смогу достать до вершины сего древа, буду обожать его корни! И если не дотянусь до капители сей возвышенной колонны, буду лыбызать основание. Ты была стеллой белейшей на свете ножки, но теперь стала селком, где уловлено мое почерневшее от нетерпения сердце. На тебе возвысится эта пальма, что тиранствует над моей душой, но из тебя же растет и мое наслаждение жизнью от одного того, что смотрю на тебя, от того, что обладаю тобой». И сказав так, зовет он писаря, командует трубачу и при громких звуках ту-ту-ту провозглашает указ, чтобы все женщины той страны сошлись на всеобщий праздник и на пир, который он затеял сотворить. И когда настал назначенный день, о, милые мои, какое объедение, как! Такое выдалось раздолье, откуда понесли столько творожных пирогов с цукатами апельсинными, пирогов с сырами благоуханными, откуда явились такие мясо тушеные, такие беточки зажаренные, откуда макарончики и пельмешки, да столько всего, что впору целое войско накормить». Сошлись тут все женщины Благородные и худородные Богатые и убогие Старые и малые Пригожие и безобразные И когда прихорошились, сколь могли Король, как провозгласили ему здравицу Стал примерять туфельку То к одной, то к другой И так по порядку ко всем приглашенным глядя, кому она придется ровнехонько в пору, чтобы по форме и размеру туфельки узнать и ту, которую он разыскивал. Но, не найдя ноги, к которой она хорошенько подошла бы, остался в огорчении. Однако, приказав всем молчать, он объявил, «Завтра все возвращайтесь опять на мое мучение, но если любите меня, смотрите в оба». «Чтобы ни одна в дому не осталась, какая не есть!» Тогда князь вспомнила и говорит, «Есть у меня дочка, да всегда дома сидит, следит за очагом, ибо слишком дурна собой и недостойна сидеть за столом вашего величества». Король на это говорит, «Вот она-то и будет первой в списке, ибо такова моя королевская воля». На то мы разошлись, а на следующий день опять воротились. И теперь вместе с дочками Кармазины пришла Эцицолла. И, и король, только лишь увидав ее, сразу сообразил, что она и есть. Но сделал, покуда вид, будто ни о чем не догадался. И когда закончилось за столом младебоявств, настало время пробовать туфельку. И не успели ее поднести к ножке Цецоллы, как она сама выскочила из рук, И словно живая села на ножку Этому расписному яичку Амура Как магнит притягивает железо И король лишь только увидев Подбежал, стиснул ее в объятиях, Посадил с собой под балдахин Увенчал короной И повелел, чтобы все воздали ей честь И поклонение, как своей королеве А сестрицы, глядя на такое дело И лопаясь от зависти Ибо поистине у их не могла стерпеть такого сердечного надрыва. Убрались по добру, по здорову домой к матушке, признав хоть и против воли, что глуп, кто со звездами спорит.